Глава седьмая. Боже, какое позорище! И что мне теперь делать? Дети идут как раз к первому уроку, коллеги. А тут он. Что тебе нужно? Шеплю, подойдя ближе. Ты нужна, кисёныш. Я дохну без тебя, малыш. Давай попробуем еще раз. Кошмар. Со стыда сгореть хочется. Сквозь землю провалиться. Коля. «Ты не в адеквате!» Стараюсь говорить негромко, но на нас уже начинают оборачиваться. «Ты встречался с другой женщиной, да еще и с моей подругой! Уходи и не позорь меня!» Поправив ремешок сумки на плече, собираюсь пройти мимо него, но Коля хватает меня за локоть, придерживая. От него отвратительно пахнет алкоголем, да и вообще меня теперь даже запах его парфюма отталкивает. «Ты слишком драматизируешь, Карина!» Выдает уже не так нежно, как пытался говорить до этого. «Не мы первые, не мы последние. У многих пар возникают сложности». «Сложности?» Я выдергиваю локоть. «Ты охренел совсем? Влезть в постель к другой бабе? Сложности просто для тебя?» «Да пошел ты, Коля!» Я в таком шоке, что уже становится все равно на косые взгляды. «Вали давай отсюда, пока я охрану не позвала». «Это того деда усатого, которому и первоклашка навешает?» Кривится Николай. «Ну давай, жги Карина, и вещички за одной из квартиры собирай». «Ничего себе заявочки! Это вообще-то моя квартира!» «Это квартира моей бабушки. Ты к ней отношения никакого не имеешь». «Которую она нам подарила после свадьбы». «Мне подарила Коля. Мне. В браке». «Думаю, в суде разберутся». «Вот это наглость. Ничего себе. И как у него только язык поворачивается такое говорить? Ты, изменник, в суде это примут во внимание». «А ты как докажешь?» Я шокированно смотрю на него и не могу поверить, что любила этого человека без памяти. «А вот то, что ты запрыгивала в тачку к левому мужику, многие имели удовольствие наблюдать». Я стою будто в ступоре и не могу поверить, каким же подлым, мелочным и отвратительным человеком оказался мой муж. Человек, с которым я пять лет спала в одной постели, ела за одним столом, с которым строила планы на жизнь. У меня даже злость пропадает. остается лишь презрение и боль о потерянном времени — Но, наверное, стоит и порадоваться, что все это дерьмо вылезло наружу сейчас, а не когда бы у нас появились дети и прошли бы еще годы совместной жизни. Пошел ты, Коленька, на все четыре стороны!» Я резко разворачиваюсь и быстро шагаю прочь, концентрируясь на ритмичном стуке собственных каблуков, пока беру ключ на вахте и поднимаюсь к себе в кабинет. Запираюсь изнутри, занятия у меня с ребенком только 8.45. И тут уже не выдерживаю, падаю на стол, закрываю лицо ладонями и отпускаю себя в рыдание. Боль, обида, горечь душат, не давая продохнуть. Ну какой же он действительно козлище! Да чтобы ему пусто было! Успокаиваюсь уже далеко за начало первого урока. Иду умыться, а потом наношу легкий свежий макияж. Выглядит не очень сверху на опухшее лицо. До середины дня из кабинета не выхожу, никого видеть не хочется. Дети приходят на индивидуальные занятия и уходят, а я даже журналы не хожу брать в учительскую. А когда все же решаюсь сходить, понимаю, что это плохая идея. В учительской встречаемся с Катей, а за спинами у нас две стажистки громко начинают обсуждать участие класса Кати в конкурсе в Москве. Хмыкают и умничают, что сейчас все просто и конкурсы несерьезные. Зато вот когда они раньше работали... И тут у меня срывает планку. Обычно я не ссорюсь с коллегами, особенно со старшими по возрасту, но это обесценивание чужого труда заставляет меня вскипеть. И в ответ на свой выпад я получаю стандартное «Мы своё отучаствовали, и вы молодые, вот и работайте». Всегда жутко раздражал такой подход. «Зарплату-то мы все одинаково получаем». Катя пытается меня как-то успокоить, но меня просто бомбит. Мы договариваемся уйти вместе с работы, заглянуть в супермаркет за бутылочкой вина и поговорить, выговориться. Нам обеим это сейчас очень нужно. Но день Карины Кузьменко так просто закончиться не может. И вот, едва я собираюсь идти за сумочкой, меня вызывает наш директор Наталья Валентиновна и очень просит задержаться, чтобы сделать отчет по деткам с ОВЗ, который крайне срочно понадобился соцслужбе. Приходится остаться. И я действительно чувствую себя клубком натянутых жестяных нервов, что-то наподобие этой штуки в кухне, которая очищают присохшие к тарелкам. Когда выхожу из школы, понимаю, что даже зубы толком разжать не могу — Такое напряжение, а потому я все еще намерена осуществить задуманное. Я покупаю бутылку вина и иду к Кате, даже домой не захожу. Катя открывает мне с таким видом, будто сама не прочь кому-нибудь оторвать голову голыми руками, и я, кажется, догадываюсь, кому. Я просто показываю ей бутылку, и она тут же кивает на кухню. Мы молча достаем бокалы и нарезку из холодильника, откупориваем бутылку и разливаем. И выдыхаем уже только после залпом выпитых бокалов и приходим единогласно к выводу, что «пи***ц». А у кого и какой, как раз сегодня обсудим. Первый рассказывает Катя. Наглый мистер Орешек совершенно не желает оставлять ее в покое. Катя сомневается, противится, понимая, что они из совершенно разных миров, но наглые ореховые клешни все равно тянутся к ней и просто так сдаваться не собираются. Но самое сложное, что Катя, кажется, и сама начинает влюбляться в него. А потом рассказываю я. От третьего бокала вина язык уже начинает заплетаться и цепляться за зубы, но мысль работает. Правда, в очень опасном направлении. Знаешь, мне надоело. Встает моя разбуженная алкоголем внутренняя амазонка, и я решительно хватаю сумочку и закапываюсь внутри. Пошел он, мудак. Не хочет отвалить по-хорошему, сделаем по-плохому. И почему меня раньше такая мысль не посетила? Наверное, потому что я трезвая была. Я достаю телефон, и под ошалевший Катин взгляд, не анализируя собственные действия, чтобы не струсить, набираю номер рыжего здоровилы. Трубку он берет моментально. «Приветик!» Выпаливаю и прижимаю до боли зубами нижнюю губу, осознавая вдруг, что творю но поздно уже, поэтому продолжаю. «Это Карина. Помнишь меня? Которая мисс в розовые туфли?» Или миссис уже. «Привет, Белочка. На деменцию пока не жаловался. Что-то случилось?» Его голос окутывает таким густым и теплым спокойствием, что я начинаю плыть. «Очень надеюсь, он не сочтет мою просьбу наглой. Слушай, а можно к тебе с просьбой обратиться?» Он точно меня пошлет. И туфли не отдаст. Зачем ему проблемы? Нужна белочка, но не сейчас. Я чувствую неприятную горечь, что меня послали попросту. Мы тут с моим другом с моста слетели. Сейчас в больнице. Доктору очень не нравится, что я с телефоном. Давай, он шить меня закончит, и я перезвоню. Закончит? Что?